Глава седьмая. О пьяных стражах и вещах в фонтане. Анастасия Астра. Я проспала. Проснулась не рано утром, как привыкла дома и как здесь вставала Астра, а только после того, как послышался стук в дверь. Подскочила, как ужаленная, схватила платье, которое принялась надевать на ходу, и бросилась к двери. По пути взглянула на часы, показывающие восемь утра. Кот только приподнял морду, взглянул на меня одним глазом, после чего отвернулся и уткнулся носом в лапы. Видимо, гулял до самого утра, и теперь мои проблемы его не беспокоили. Жаль, нет времени проверять и поинтересоваться, а не нарочно ли он вчера спрятался, когда приходил Лиам Мейсон. «Госпожа Астра, я вас разбудил?» — спросил Эдвин Смол, с любопытством рассматривая мое заспанное лицо. Послышалось фырканье коня, и я высунулась из-за мужчины. Смелый, привязанный к забору, переминался с ноги на ногу, не выказывая особого нетерпения. Ночка беспокойная была. Пришлось пояснить им обоим. «Больные вам спать не дают», — понимающе закивал страж. «Все как у нас». «Не дают», — подтвердила я. «Если бы мужчина догадывался, насколько он прав». и какие именно больные побывали в моем доме ночью. Смелый в порядке? Вы за него пришли? Ехал мимо, решил по пути завернуть. Вы уж извините, что спозаранку. Кто знает, куда по службе пошлют через час? Тоже верно, поддержала я мужчину. Этот страж чем-то располагал к себе, и никакой угрозы я не чувствовала. Господин Эдвин, может, хотите чай? Пока я соберусь. Не откажусь. согласился мужчина, проходя в мой дом. Я не успела добраться до спальни, как за спиной раздалось удивленное. «Астра, вы любите котов? Настолько?» «Приходится», — честно призналась я, догадываясь, что усатые прибежали на утреннюю кормежку. «Ничего, переживут общество друг друга и без меня». Быстро умылась, заплела косу и поспешила к гостю. Как я и предполагала, Коты, во главе с рыжим лисом, находились на кухне и мяукали, но не выпрашивали, а издавали звуки так, словно смол им был должен. Рыжий сидел несколько в стороне от товарищей и с этаким снисхождением посматривал на них. По мне, так этой операцией руководил именно он. Не говоря и слова, сунуло каждому коту по оставшейся рыбине, после чего мы со стражем спокойно сели за стол. Варенье и чай из листочков мяты приятно взбодрили, и я спросила. «Господин Смол, я правильно понимаю, вы сегодня тоже с самого утра на ногах?» «Так и есть. В уголках глаз мужчины заплясали веселые искорки. Дело важное и особенное. Что-то произошло?» Аккуратно поинтересовалась я, поддерживая разговор. «Оно и понятно. Служба, тайна...» У одноклассницы отец в полиции работал, так она нам все уши прожужжала, какая у него секретная должность, даже уровень допуска есть. Гордилась этим страшно, тем самым интригуя нас. До определенного момента я не понимала, о чем речь, а когда узнала, стало неинтересно. Как сказать? А, ладно, госпожа Астра, я сразу понял, что вы особо не болтливая. Да и не секрет это уже. Вы видели дом коменданта Кристалла?» Только издали, призналась я, припомнив белый особняк с фонтаном и аллеями. Я шла мимо в тот день, когда комендант Шон Кристал собирал лекарей. Там еще фонтан красивый с лебедем, с мраморным, да. Вот на этом лебеде сегодня нашли пьяного стража. Помните, он еще у вас охранял мелкого Джека, а потом тот сбежал. Помню. Кажется, его фамилия Мейсон. Она самая. Так вот, этот Мейсон, пьяный, залез в фонтан, после чего взобрался на лебедя, и уснул, нашли его под утро. Я перестала дышать, представляя, как Саймон тащил пьяного Леама Мейсона, после чего забросил того на мраморную птицу. Силен контрабандист, ничего не скажешь. Так ловко и быстро избавиться от стража это ж какую фантазию нужно иметь. Так его теперь уволят. Заметила я, уже зная ответ. Мерзавец сам мне об этом рассказал, когда пришел отомстить. Уволили вчера. Сегодня велено всыпать плетей, чтобы неповадно было портить чужое имущество. Уж как комендант негодовал, все просил нашего герцога отдать ему на расправу наглеца. Жене коменданта можно было посочувствовать. Такое мурло с утра перед окном. Чувство прекрасного наверняка увяло от ошломительного вида бывшего стража. А вот Мейсону сочувствовать не получилось. Так ему и надо. Что же герцог Бертрам? А он кремень сказал, что если еще раз найдут Мейсона в фонтане, то тот целый год будет мыть все городские туалеты и уборные. Я поразилась размаху мысли и практичности герцога, а потому промолчала. Джеймс Бертрам мне с первого дня не понравился, однако с таким наказанием я была полностью согласна. Господин Смол у меня не засиделся. Перед тем, как ему уйти, я осмотрела ногу Смелого. Нанесла тонкий слой мази, незаметно влив немного магии, а от повязки на этот раз отказалась. Рана поджила, не кровоточила. С остальным организм коня справится в ближайшие дни. Чего не рассказал мне Эдвин Смол, так то, что портки Мейсона оказались натянутыми на голову лебедя, а рубаха и штаны просто плавали в фонтане». Обо всем этом я узнала только прийдя на рынок, где подобное происшествие обсуждалось громко и с хохотом. Торговцы и покупатели были рады посплетничать, не забывая при этом о цене и о товаре.